Глава четырнадцатая. Деликатные материи. Лондон. Ноябрь 1776 года. «И у возраста есть свои преимущества», — думал Лорд Джон. «Мудрость, широкий кругозор, положение в обществе, чувство удовлетворения от достигнутого и от того, что время потрачено не зря, роскошь любви к друзьям и близким». А еще то, что не нужно вжиматься спиной в стену, когда беседуешь с лордом Джорджем Жерменом. Хотя и зеркало, и камердинер уверяли, что он по-прежнему великолепно выглядит, лорд Джон был по меньшей мере лет на двадцать старше, чем объекты пристрастий государственного секретаря по делам колоний, который предпочитал юношей снежной нежной кожей. Секретарь, жестом пригласивший его войти, полностью подходил под это описание и к тому же обладал длинными темными ресницами и мягкими капризно надутыми губками. Грей едва удостоил юношу взглядом. Его собственные вкусы были более брутальными. Было уже довольно поздно. Хорошо зная привычки Жермена, Грей дождался часа пополудни. Но последствия бессонной ночи все еще сказывались на государственном секретаре. Под его глазами набряклись синюшные мешки, напоминающие яйца в смятку, и он смотрел на Грея без особого энтузиазма. Тем не менее, Жермен попытался соблюсти правила приличия, предложив Грею присесть и послав секретаря с телячьими глазами за бренди и печеньем. Грей почти никогда не пил крепкого спиртного до вечернего чаепития и сейчас хотел сохранить свежую голову, и потому только пригубил бренди который оказался превосходным. Жермен погрузил в бокал свой знаменитый сэквиллский нос, длинный и острый, как нож для вскрытия конвертов. Глубоко вдохнул и выпил до дна, а потом налил еще. Судя по всему, жидкость обладала восстанавливающим действием, ибо когда Жермен оторвался от второго бокала, он выглядел несколько веселее и, наконец, спросил, как дела у Грея. «Прекрасно. Благодарю вас». — любезно ответил Джон. — Я недавно вернулся из Америки и привёз вам несколько писем от общих знакомых. — Неужели? — Жерман немного просветлел. — Очень любезно, с вашей стороны, Грей. Как прошло путешествие? Удачно? Довольно сносно. На самом деле плавание оказалось прискверным. На пути через Атлантику они попали в штормовой фронт который несколько дней болтал корабль и швырял его из стороны в сторону, да так сильно, что Грей захотелось, чтобы судно затонуло, и мучением пришел конец. Но сейчас он не хотел тратить время на праздные разговоры. «У меня произошла весьма интересная встреча, как раз перед отъездом из колонии «Северная Каролина», — сказал Грей, решив, что Жермен уже готов его выслушать. «Позвольте мне рассказать о ней». Жермен был тщеславен и мелочен. Он совершенстве овладел искусством политической неопределенности, но при желании мог помочь в решении определенных вопросов, особенно если ситуация сулила ему выгоду. Упоминание северо-западных территорий явно привлекло его внимание. «Вы больше не говорили с этим бичемом?» Третий бокал бренди стоял у локтя Жермена, уже полупустой. «Нет». Он передал сообщение, но я счел нецелесообразно ввести с ним дальнейшие переговоры, так как выяснилось, что он не обладает свободой действий. Если бы Бичем намеревался разгласить имена своих хозяев, он бы это сделал. Жермен поднял бокал, но пить не спешил, а крутил его в руке, как будто это помогало ему собраться с мыслями. Простой неограненный бокал, весь в смазанных отпечатках пальцев Жермена и его губ. «Вы знакомы с этим человеком? Почему он искал именно вас?» «А он отнюдь не глупец», — подумал Грей. «Я сталкивался с ним много лет назад», — ровно произнёс он, «когда работал с полковником Боузом». «Ни за что на свете Грей не сказал бы Жермену, кто такой Перси на самом деле. Он был, вообще-то, и до сих пор остаётся, сводным братом ему и Хеллу». И только счастливая случайность, вкупе с решимостью самого Грея, предотвратила вселенский скандал во время предполагаемой смерти Перси. Некоторые скандалы со временем утихают, но этот бы не утих. Услышав имя Боуза, который много лет возглавлял английский черный кабинет, Жермен приподнял выщипанные брови. «Шпион?» В его голосе послышалось легкое пренебрежение. Шпионы были вульгарной необходимостью. Настоящий джентльмен никогда бы не стал с ними якшаться. Возможно, какое-то время. Очевидно, после этого он значительно преуспел в жизни. Грей поднял свой бокал, сделал большой глоток. Все-таки бренди был необыкновенно хорош. Поставил бокал на стол и встал, чтобы откланяться. «Не стоит давить на Жермена. Пусть лучше дело останется в его ведении» а там личные интересы секретаря заставят его действовать. Пока Жерман сидел развалившись в кресле и задумчиво рассматривал пустой бокал, Грей попрощался и взял свой плащ секретаря с пухлыми губами, который как бы ненароком коснулся грей рукой. Заворачиваясь в плащ и натягивая поглубже шляпу, Грей размышлял. Нет, он не положился целиком и полностью на непредсказуемое чувство ответственности Жермена. Да, тот был государственным секретарем по делам американских колоний, но дело Грея касалось не только Америки. В кабинете лорда Норта было еще два государственных секретаря. Один отвечал за Северный департамент, включающий в себя всю Европу, другой за Южный, который охватывал все остальные страны. Грей предпочел бы вообще не иметь никаких дел с лордом Жерменом. Однако и требования протокола, и политические соображения не позволяли обратиться к лорду Норту напрямую, что было первым порывом Грея. Он решил, что даст Жермену День Форы, а потом сообщит о возмутительном предложении Битчема государственному секретарю Южного Департамента Томасу Тину, Виконту Уэймуту. В его служебные обязанности входило взаимодействие с европейскими католическими странами, следовательно, Франция тоже относилась к сфере его интересов. Если они оба решат заняться этим делом, то оно непременно привлечет внимание лорда Норта. А уже Норт или кто-то из его министров обратится к Грею. Вверх по Темзе двигался шторм. Грей видел клубящуюся черную тучу. Казалось, что она вот-вот обрушит всю свою ярость прямо на здание парламента. Толика грома и молнии им бы не помешало Злобно пробормотал Грей и окликнул Кэп. Первые тяжелые капли дождя уже падали на землю. Дождь стоял стеной, к тому времени, как он прибыл в клуб Бифштекс. И Грей чуть не промок. За те три шага, что отделяли входную дверь клуба от кромки тротуара. Мистер Бодли... Пожилой дворецкий встретил Грея так, будто бы тот приходил сюда только вчера, а не около полутора лет назад. «Сегодня у нас черепаховый суп с Хересом, милорд», — сообщил он, знаком велев помощнику взять у Грея мокрую шляпу и плащ. «Хорошо согревает желудок. А потом подать вам превосходную баранью котлету с молодым картофелем». «То, что нужно, мистер Бодли». — улыбнулся Грей. Он занял своё место в столовой, несколько успокоившись при виде пылающего камина и прохладной белизны столового белья. Откинувшись на спинку стула, Грей позволил мистеру Бодли подоткнуть ему салфетку под подбородок и вдруг заметил нечто новое в убранстве зала. «Кто это?» — изумлённо спросил Грей. «Напротив него...» На самом видном месте висела картина с изображением величественного индейца, украшенного страусовыми перьями и расшитыми тканями. Он выглядел довольно странно среди портретов выдающихся, но в основном уже покойных членов клуба. «О, так это же мистер Брандт», — сказал мистер Бодли с ноткой укора в голосе. «Мистер Джозеф Брандт» в прошлом году, когда он приезжал в лондон, мистер пит приводил его сюда отобедать. Примечание. Мистер Бранд. Таен Данигеа. Вскрешение Джозеф Бранд. 1743-1807 годы жизни. Вождь племени Магавков, офицер английской армии, отличившийся во время войны за независимость США встречался с известнейшими людьми своего времени, включая короля Георга Третьего и Джорджа Вашингтона. «Бранд?» Мистер Бодли удивленно поднял брови. Как большинство лондонцев, он полагал, что каждый, кто хоть раз бывал в Америке, просто обязан всех там знать. «Полагаю, он вождь племени Магавков», сказал он, тщательно выговаривая слово «магавк». «Представляете, он был с визитом у короля!» «Надо же!» — пробормотал Грей. «Интересно», — подумал он, — «кого больше впечатлил этот визит, короля или индейца?» Мистер Бодли удалился, очевидно, чтобы принести суп, но через минуту вернулся и положил на скатерть перед Греем письмо. «Это прислали для вас через секретаря, сэр». да «Благодарю вас, мистер Бодли!» Грей взял письмо и сразу же узнал почерк сына. Сердце ёкнуло. Почему Уилли не захотел отправить письмо через бабушку или Хелла? Разум услужливо подсказал логичный ответ. Наверное, боялся, что они это письмо прочитают. Грей взял нож для рыбы и с некоторой тревогой вскрыл конверт. «Может, дело в Ричардсоне?» Хэллон не нравился, и не нравилось, что Уилли на него работает. Хотя брат так и не объяснил, почему. Грей подумал, что, возможно, и не стоило направлять Уиллима по этому пути. Тем более сам он знал грязный мир шпионажа не понаслышке. Тем не менее, тогда требовалось немедленно убрать Уилли С Северной Каролины, пока он не столкнулся лицом к лицу либо с Джейми Фрезером, либо с так называемым Перси Битчемом. «И, конечно, ты должен отпустить сына» позволить ему сделать собственный выбор в этом мире. И неважно, во что это тебе обойдется. Так говорил ему Хелл. И не раз. Три, если быть точным. С улыбкой подумал Грей. Каждый раз, когда один из сыновей Хелла получал патент на звание. Он осторожно вскрыл письмо. Как будто боялся, что оно взорвется. Увидел аккуратно исписанный листок и счел это дурным знаком. Обычно Уилли писал довольно разборчиво, но с помарками. Лорду Джону Грэю Общество любителей английского бифштекса. От лейтенанта Уильяма Лорда Элсмера. 7 сентября 1776 года. Лонг-Айленд, королевская колония, Нью-Йорк. Дорогой отец, мне нужно рассказать вам об одном очень деликатном деле. Грей подумал, что у любого родителя кровь застынет в жилах от подобной фразы. Неужели Уилли нашел себе женщину с ребенком? Проиграл значительную сумму в азартные игры? Подхватил венерическую болезнь? Вызвал кого-то на дуэль? Или вызвали его? А может, он столкнулся с чем-то очень опасным, пока собирал разведданные для генерала Хау? Грей взял бокал с вином, Сделал хороший глоток для подкрепления сил и только потом вернулся к чтению письма. Как выяснилось, ничто не смогло бы подготовить его к следующему предложению. «Мы с леди Доротеей любим друг друга». Грей поперхнулся, забрызгав вином руку, однако отмахнулся от дворецкого, который поспешил к нему с полотенцем, а просто вытер руку о штаны торопливо пробегая страницу глазами. Хотя некоторое время мы чувствовали растущее влечение, я не спешил признаваться в своих чувствах, зная, что мне скоро придется отплыть в Америку. Но случилось так, что на балу у леди Бельведер за неделю до моего отъезда мы внезапно оказались наедине в саду. И красота этого места, романтика вечера и опьяняющая близость леди Доротеи взяли вверх, над моей рассудительностью. «Господи Иисусе!» вырвалось у лорда Джона. «Ради Бога! Скажи, что ты не лишил ее девственности где-нибудь под кустом!» Заметив, что из-за соседнего стола на него бросают любопытные взгляды, он коротко кашлянул и вновь вернулся к чтению письма. «Чувства охватили меня до такой степени, что что я не решаюсь доверить бумаге все, что случилось. Конечно, я попросил прощения, хотя, разумеется, никаких извинений не хватит, чтобы загладить столь бесчестное поведение. Леди Доротея великодушно меня простила и была весьма настойчива, убеждая меня не ходить к ее отцу, что я намеревался сделать поначалу. «Очень благоразумно доти, пробормотал Грей, слишком хорошо представляя реакцию брата на подобное откровение оставалось только надеяться, что Ули заливается краской стыда не из-за по-настоящему серьезного проступка. Ин намеревался попросить тебя замолвить за меня словечко перед дядей Хеллом в следующем году, когда я вернусь домой и смогу официально попросить руки леди Дроттеи. Однако я только что узнал, что она получила предложение от виконта Максвелла и что дядя Хел серьезно его рассматривает. Как бы то ни было, «Я бы никогда не стал порочить честь леди, но при сложившихся обстоятельствах совершенно очевидно, что она не может выйти замуж за Максвелла». «Ты хочешь сказать, что Максвелл обнаружит, что она не девственница и сразу же после первой брачной ночи поспешит рассказать об этом Хэллу?» — мрачно подумал Грей. Он крепко потёр рукой лицо и продолжил читать. «Папа». Невозможно передать словами, как я раскаиваюсь в своем поступке. Я понимаю, что разочаровал тебя и не могу собраться с силами, чтобы просить прощения, которого не заслуживаю. Не ради себя, но ради леди Доротеи я умоляю тебя поговорить с герцогом. Надеюсь, его можно убедить принять мое предложение, избежав откровений, которые могут причинить страдания леди. И он разрешит... Нам обручиться. Твой покорный, заплудший сын, Уильям. Грет кинулся назад и закрыл глаза. Первое потрясение прошло, и разум попытался найти правильное решение. В принципе, это вполне осуществимо. Серьезных препятствий для женитьбы Уильяма на Дотти не существует. Хотя номинально они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой, кровного родства между ними нет. Уильям — его сын во всех смыслах, но не по крови. И хотя Максвелл молод, богат и весьма подходящая партия, Уильям — граф, наследник титула баронета Дансини и, к тому же, далеко не беден. Нет, с этим все в порядке. И мини Уильям очень нравится. Хэллы — мальчики... Ну, если они не пронюхают о поступке Уильяма, то наверняка согласятся. С другой стороны, если кто-нибудь из них потом узнает правду, Уильяму очень повезет, если он отделается только тем, что его высекут хлыстом и переломают все кости. И Грею тоже. Хэл, конечно, удивится. Кузен с кузиной часто виделись, когда Уильям бывал в Лондоне. Но Уильям никогда не говорил о доте так, чтобы можно было предположить. Грей взял письмо и перечитал его снова. Потом еще раз. Положил письмо и, прищурившись, какое-то время пристально смотрел на него и думал. «Будь я проклят, если поверю в это», — наконец сказал он вслух. «Что ты, черт подери, задумал, Уильям?» Он скомкал письмо, взял с ближайшего стола подсвечник, извинившись кивком, и поджег послание. Дворецкий заметил и тут же подал маленькое фарфоровое блюдечко, куда Грей уронил пылающий ком бумаги. «Ваш суп, милорд», — произнес мистер Бодли и, аккуратно развеяв костерка салфеткой, поставил перед Грэем тарелку с дымящимся супом так как Уильям находился вне пределов досягаемости. Грей решил, что первым делом нужно встретиться с соучастницей его преступления, каким бы оно ни было. Чем больше Грей думал, тем больше убеждался. Что бы ни связывало Уильяма, девятого графа Элсмера и леди Доротею, Жаклин Бенедикту Грей, это не имело отношения ни к любви, ни к греховной страсти. Но как же поговорить с Доти незаметно от ее родителей? Он же не может слоняться по улице, пока Хелл и Мини не уйдут куда-нибудь и не оставят Доти одну. Впрочем, даже если удастся застать ее дома и поговорить с ней наедине, слуги обязательно обмолвятся о встрече. И Хелл, который трясется над своей дочуркой, как огромный мастиф над любимой косточкой, непременно захочет узнать причину разговора. Грей отказался от предложения швейцара найти ему экипаж и пошел пешком к дому матери, размышляя над способами и средствами. Можно, конечно, пригласить Дотти на ужин, но было бы странно не пригласить одновременно и Мини. То же самое с приглашением в театр или оперу. Грей часто сопровождал женщин, потому что Хеллу не хватало терпения прослушать всю оперу целиком, а большинство пьес брат считал нудной болтовнёй. Путь пролегал через Ковенд Гарден, где Грейловка увернулся от брызг воды, которую выплеснули из ведра, чтобы смыть скользкие капустные листья и гнилые яблоки с булыжной мостовой у прилавка зеленщика. Летом тротуар покрывала увядшая зелень. На рассвете из окрестных сел на телегах привозили цветы, и они наполняли площадь ароматом и свежестью. Осенью здесь воцарялся запах подгнивших раздавленных фруктов, разлагающегося мяса и треснувших овощей. Признак того, что в Ковенгардене сменился карау. Весь день продавцы зазывали покупателей. Торговались, устраивали между собой грандиозные побоища, отбивались от воров и карманников, а вечером отправлялись в таверны на улицах Тависток и Бриджес, чтобы прокутить половину заработка. С приближением ночи Гарден заполоняли шлюхи. Заметив парочку девиц, которые пришли пораньше и теперь прохаживались в надежде найти клиентов среди собирающихся домой торговцев, Грэнни надолго отвлёкся от семейных неурядиц и мысленно вернулся к более ранним событиям этого дня. Прямо перед ним простиралась Бриджес-стрит. Почти в самом конце улицы он видел элегантный особняк который с скромностью расположился в стороне от проезжей части. А что? Это мысль. Шлюхи многое знают и могли бы узнать еще больше за соответствующее вознаграждение. У Грей возникло искушение прямо сейчас навестить Несси, хотя бы для того, чтобы просто насладиться ее обществом. Но нет. Во всяком случае, пока. Вначале нужно выяснить, что известно о Перси Бичеме, в более официальных кругах, а только потом выпускать собственных гончих в погоню за этим кроликом или встречаться с Хеллом. Было уже слишком поздно для официальных визитов. Тем не менее, лорд Джон написал записку с просьбой о встрече и уже утром собирался посетить черный кабинет.